Когда Игорь возвращался домой, про него нельзя было сказать, что он шёл. Правда, ноги его двигались, но он этого не замечал, не ощущал и земли под ними, а плыл в каком-то блаженном полузабытье, не замечая ни улицы, ни снующих вокруг людей. Для него приподнялся сегодня край шик неба, и он увидел в нём своего ангела. В таком восторженном состоянии Он быстро продвигался вперёд, ничего не слыша и не видя, пока не уткнулся носом в огнедышащую сигару встречного прохожего. Чёрт! Смотрите же, мистер, перед собой. Эта встреча немного привела его в себя и заставила внимательнее смотреть перед собой. Уже совсем стемнело, когда он подошёл к своему дому. Вот почему он не мог заметить лица какого-то человека. сунувшего ему в руку объёмистый конверт и быстро шмыгнувшего за угол. Это неожиданное происшествие его очень встревожило, но когда при свете фонаря он прочёл на конверте своё имя, тревога его ещё более усилилась и перешла в бешенство. Когда же его оставят в покое и будет ли конец сказочным приключениям? Он проворно спрятал конверт и поспешил к себе в комнату. там запершись на ключ, он нетерпеливо разорвал конверт, и вдруг из него на стол посыпались 100-долларовые бумажки. Откуда это? Что за деньги? удивился Игорь и поспешно раскрыл приложенное письмо. Оно было написано на чёткой пишущей машинке и имело вполне деловой вид. Мистер Общество верных друзей, помнишь, что вы спасли некоторых из его членов от верной смерти? И узнав, что благодаря произошедшей ошибке вы лишились места, позволяет себе смелость предоставить в ваше полное распоряжение сумму в 300 долларов как слабый знак его признательности. За директора без носа Идик, секретарь Питер Пропойц. Какой изысканный слог, невольно улыбнулся Игорь. И какой сложный существо человек, запутанная смесь добра и зла. Вот Все его знакомые отнеслись безучастно к его несчастью, а эти отверженные люди приходят к нему на помощь. Однако Игорь ошибся. На столе он нашёл и другой конверт с визитной карточкой Миши. Дорогой бандиту, если вам что-нибудь понадобится, например, я или ещё лучше презренный металл, черкните только слово. У меня теперь куча денег. Я всё выигрываю, и если так будет продолжаться, то может быть, отмочу такую штуку, что вы все раз и ни тер ты. Жму руку ваш Миша. Славный он малый, подумал Игорь.